Я не знаю, какой ответ мог бы найти Аристотель на эту критику. Единственный ответ, какой я могу вообразить, состоял бы в утверждении, что две вещи не могли бы иметь одну и ту же форму. Если человек делает два медных шара, скажем, к примеру, то каждый шар имеет свою собственную особую шаровидность которая является существенной и отдельной и представляет собой пример всеобщей шаровидности, но не тождественной ей. Я не думаю, что язык отрывков, который я цитировал, вполне подкрепляет такую интерпретацию. Вполне могут возразить, что эта единичная шаровидность, согласно взглядам Аристотеля, была бы непознаваемой, тогда как сущность метафизики Аристотеля – состоит в том, что чем больше имеется формы и меньше материи, тем более познаваемыми становятся вещи. Это совместимо с остальными его взглядами, поскольку форма может быть воплощена во многих единичных вещах. Если бы он сказал, что имеется столько же форм, являющихся примерами шаровидности, сколько имеется шаровидных вещей, он произвел бы весьма радикальные изменения в своей философии. Например, его взгляд, что форма тождественна своей сущности, несовместим с предложенным выше выводом. Теория материи и формы у Аристотеля связана с различием между возможностью и действительностью. Голая материя мыслится как возможность формы, Всякое изменение состоит в том, что мы должны называть эволюцией, в том смысле, что после изменения данная вещь имеет больше формы, чем прежде. Та вещь, которая имеет больше формы, рассматривается как более действительная. Бог есть чистая форма и чистая действительность, поэтому в нем не может происходить изменений. Далее будет видно, что эта теория является оптимистической и телеологической. Вселенная и все, что в ней есть, постоянно развивается в направлении чего-то лучшего, чем было прежде. Понятие возможности удобно в некоторых отношениях, при условии, что оно используется таким образом, что мы можем перевести наши суждения в форму, в которой это понятие отсутствует. Глыба мрамора есть возможная статуя. Означает, что из глыбы мрамора посредством соответствующих действий создается статуя. Но когда возможность используется как основное и непревратимое понятие, оно всегда скрывает путаницу в мысли. Употребление этого понятия Аристотелем является одним из отрицательных моментов в его системе. Теология Аристотеля представляет большой интерес. Она тесно связана с его остальной метафизикой. На самом деле теология представляет собой одно из названий, которое Аристотель относит к тому, что мы называем метафизикой. Книга, которую мы знаем под этим названием, не была так названа им.